Первый отряд. Итак, ракеты были выбраны. Создание кораблей шло полным ходом, и к концу 1950-х годов они уже имели вполне реальные и осязаемые черты. Но для полёта в космос нужны были ещё и специально подготовленные люди – которым предстояло осваивать и эксплуатировать ракетно-космическую технику. В Советском Союзе задачи подготовки полета человека в космос были определены постановлениями ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 2210 СС от 5 января 1950 года и номер 569-264 СС от 22 мая 1959 года о подготовке человека к космическим полетам. Но это были уже итоговые официальные документы. Сама же подготовка фактически началась годом раньше, когда в плане работ Института авиационной медицины появились две темы тема пять тысяч восемьсот двадцать семь отбор человека для полёта в космос и тема пять тысяч восемьсот двадцать восемь подготовка человека к первому космическому полету научным руководителем обеих тем стал владимир иванович ездовский а ответственным исполнителем Николай Николаевич Гуровский. Так как критерии отбора формулировали авиационные врачи, а набирать будущих космонавтов предполагали среди летчиков-истребителей, то и проведение всех дальнейших мероприятий было поручено ВВС. Впрочем, выбор летчиков-истребителей в качестве будущих пилотов космических кораблей был логичен как правило это были молодые люди с прекрасным здоровьем с хорошей реакцией умеющие действовать в экстремальных ситуациях то есть они изначально уже обладали рядом навыков которые могли потребоваться в космосе впрочем какие именно навыки потребуются во время полета в тот момент не мог сказать никто. Поэтому всё делалось на глазок, но с запасом. На лётчиках настаивал и Сергей Павлович Королёв. Сам в прошлом пилот, он, как никто другой, осознавал необходимость именно такого выбора. Правда, с некоторой оговоркой, лётчики должны были стать только первыми космонавтами. А вот в дальнейшем бок о бок с ними в космос должны были летать и представители других профессий – инженеры, врачи, учёные. Как всегда, Сергей Павлович мыслил на перспективу и, как почти всегда, оказался прав. Кроме профессии, кандидатам был предъявлен и ряд других требований отменное здоровье предельный возраст тридцать пять лет рост не более ста см, пяти сантиметров вес не более семьдесят кг. килограммов ну и естественно чистота анкеты кандидат должен был иметь рабочее крестьянское происхождение правильных родственников не иметь судимости и тому подобное и обязательно надо было состоять в партии или, в крайнем случае, учитывая возраст кандидатов, являться комсомольцем. Отбор проводился в авиационных частях военно-воздушных сил Военно-морского флота и противовоздушной обороны. Занималась этим группа военных медиков во главе с полковником медицинской службы Евгением Анатольевичем Карповым. По авиачастям были направлены врачи Института авиационной медицины по два человека, которые начали бумажную часть отбора – просмотр медицинских книжек лётчиков. На первом этапе комиссия изучила личные дела 3461 лётчика истребительной авиации, По анкетным данным для личной беседы было отобрано 347 человек. После собеседований и амбулаторного медицинского обследования было отобрано 206 человек. Все они были направлены в Центральный военный авиационный госпиталь для углубленного медицинского обследования. Кстати, путевку в космос первому космонавту планеты Юрию Гагарину, выдали проводившие отбор в его части военные медики Пётр Васильевич Буянов и Александр Петрович Пчёлкин. Надо сказать, что режим секретности, который окружал процесс отбора кандидатов, привёл к тому, что многие лётчики, которым предлагали подумать о переучивании на новую технику, уточняя при этом, что это за техника, хотя многие и догадывались об этом, отказались от заманчивых перспектив и предпочитали оставаться истребителями. Некоторые сделали это уже после медицинского обследования, испугавшись тех требований, которые предъявлялись к ним во время обследования. «Кому-то не повезло еще больше». В процессе обследования у них выявили заболевания, которые закрыли им дорогу не только в космос, но и в небо. Их списали с авиационной работы. В результате с октября 1959 года по апрель 1960 года во время обследования в госпитале отказались от возможности стать космонавтами 72 человека а еще 105 человек не прошли по состоянию здоровья. На мандатную комиссию были представлены личные дела 29 летчиков, прошедших все этапы отбора. Из них было отобрано 20 человек. Именно столько должностей предусматривало штатное расписание воинской части 26266, будущий Центр подготовки космонавтов, образованной директивой главнокомандующего ввс номер триста двадцать один сто сорок один от одиннадцатого января тысяча девятьсот шестьдесятого года седьмого марта тысяча девятьсот шестьдесятого года приказом главнокомандующего ввс номер двести шестьдесят семь на должности слушателей центра были зачислены первые двенадцать человек Иван Николаевич Аникеев, Валерий Фёдорович Быковский, Борис Валентинович Волынов, Юрий Алексеевич Гагарин, Виктор Васильевич Горбатко, Владимир Михайлович Комаров, Алексей Архипович Леонов, Григорий Григорьевич Нелюбов, Андриян Григорьевич Николаев, Павел Романович Попович, Герман Степанович Титов и Георгий Степанович Шонин. Спустя два дня к ним присоединился Евгений Васильевич Хрунов, приказ номер 292. 25 марта приказом главкома номер 363 в отряд были зачислены Дмитрий Алексеевич Заикин и Валентин Игнатьевич Филатьев а 28 апреля приказом номер 540 Павел Иванович Беляев, Валентин Васильевич Бондаренко, Валентин Степанович Варламов и Марс Закирович Рафиков. Наконец, 7 июня приказом номер 839 в отряд был зачислен Анатолий Яковлевич Карташов. Эти 20 летчиков и образовали первый отряд советских космонавтов. В чём-то они были похожи друг на друга. Молоды, здоровы. Схожим оказался у большинства и путь в авиацию, и в отряд космонавтов. Да, ещё одна деталь. Все они были небольшого роста. Таковы были требования конструкторов которые не имели тогда возможности усадить в корабль гренадеров. Иван Николаевич Аникеев родился 12 февраля 1933 года в городе Лиске Воронежской области. В 1955 году окончил Ейское военно-морское авиационное училище имени Сталина. Годом позже Окончил курсы в 114-м учебном истребительном авиационном полку 12-го военно-морского авиационного училища в городе Куйбышеве. Сноска ныне Самара. Конец сноски. Проходил службу в частях ВВС Северного флота. Летал на самолете Як-25. К моменту зачисления в отряд космонавтов имел воинское звание старший лейтенант. Павел Иванович Беляев был самым старшим по возрасту из двадцатки. Он родился 26 июня 1925 года в селе Челищево Рослятинского района Вологодской области. В 1938 году Семья перебралась в город Каменск-Уральский Свердловской области, где в 1942 году Беляев окончил среднюю школу. В течение года работал сначала токарем, а потом приемщиком готовой продукции местного завода номер 105. Затем учился в третьей школе летчиков ВВС в городе Сарапуле. Летал на самолётах У-2 и УТ-2. В 1944 году поступил в Ейское военно-морское авиационное училище, а в 1945 году окончил его. Единственный из первого набора, кто имел боевой опыт. В период с 9 августа по 3 сентября 1945 года В составе 3-й 19-го гвардейского истребительного авиаполка ВВС Тихоокеанского флота совершил несколько боевых вылетов в ходе войны с Японией. После окончания войны продолжил службу в авиационных частях Тихоокеанского флота. С 1956 по 1959 год учился в Военно-воздушной академии в Монино, Московская область. После её окончания был направлен в части ВВС Черноморского флота, где и проходил службу до зачисления в отряд космонавтов. Воинское звание на момент зачисления в отряд – майор. Самый молодой слушатель-космонавт первого набора – Валентин Васильевич Бондаренко родился 16 февраля 1937 года в Харькове. Там же окончил среднюю школу и отделение Харьковского областного авиаклуба. В 1954 году поступил в Ворошиловградское военное авиационное училище летчиков. Через год был Переведён в Грозненское авиаучилище, а ещё через год в Армавирское, которое и окончил в 1957 году. Служил в частях ВВС Прибалтийского военного округа. Летал на самолётах Як-11, Як-18, УТИ МиГ-15, МиГ-15БИС, МиГ-17. Воинское звание – старший лейтенант Валерий Фёдорович Быковский родился 2 августа 1934 года в городе Павловский Посад Московской области. В 1941-1948 годах учился в школах городов Павловский Посад, Куйбышев, Сызрань, Москва. Тегеран, Иран, где жил с родителями, работниками Министерства путей сообщения. В июне 1952 года окончил 10 классов в мужской средней железнодорожной школе номер один города Москвы. Одновременно учился в московском аэроклубе Досааф, где получил право пилотировать самолет. В 1953 году окончил шестую военную авиационную школу первоначального обучения летчиков, а в 1955 году Качинское военное авиационное училище летчиков. Служил в авиационных частях Московского округа ПВО старший лейтенант. Валентин Степанович Варламов родился 15 августа 1934 года в селе Сухая Терешка Темченского района Пензенской области. В 1953 году окончил 24-ю военную авиационную школу первоначального обучения летчиков ВВС. Западносибирского военного округа, а в 1955 году Сталинградское военное авиационное училище летчиков служил в третьем гвардейском истребительном авиаполку ПВО 15 гвардейской авиационной дивизии в городе Орел. Кстати, в том же полку с ним служил Валентин Филатьев а в другом полку той же дивизии – Марс-Рафиков. При зачислении в отряд космонавтов имел воинское звание старший лейтенант. Борис Валентинович Волынов родился 18 декабря 1934 года в Иркутске. В 1953 году окончил 24 четвертую военную авиационную школу первоначального обучения летчиков ВВС Приволжского военного округа в городе Павлодар, Казахстан. А в 1955 году Сталинградское военное авиационное училище летчиков имени Сталинградского пролетариата в Новосибирске. Служил в авиационных частях Московского округа ПВО в Ярославле. Воинское звание – старший лейтенант. Юрий Алексеевич Гагарин Родился 9 марта 1934 года в селе Клушино Гджатского района Смоленской области. В 1941 году поступил в первый класс местной школы. Но вскоре учёбу пришлось прервать. Село было оккупировано немцами. Лишь в 1943 году после освобождения Смоленщины смог возобновить учёбу. В 1949 году после окончания шести классов школы в городе Гджатске поступил в ремесленное училище номер 10 города Люберцы в Подмосковье, где спустя два года получил специальность формовщик литейщик В 1951 году окончил седьмой класс в школе рабочей молодёжи номер один в городе Люберцы и был направлен Московским областным управлением трудовых резервов на учёбу в Саратовский индустриальный техникум. В 1955 году окончил техникум по специальности «Литейное производство» и получил диплом с отличием. Одновременно с учёбой в техникуме занимался в Саратовском областном аэроклубе. На самолёте Як-18 выполнил 196 полётов и налетал более 42 часов. По окончании аэроклуба был направлен в первое Чкаловское военное авиационное училище. Через два года окончил училище и был направлен в авиационные части ВВС Северного флота, где и служил до зачисления в отряд космонавтов. Воинское звание – старший лейтенант. Виктор Васильевич Горбатко родился 3 декабря 1934 года в поселке совхоза Венцы-Заря Гулькевичевского района Краснодарского края. В 1953 году окончил восьмую военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в городе Павлограде Днепропетровской области а в 1956 году Батайское военное авиационное училище летчиков имени Серова в городе Батайске Ростовской области. Проходил службу в частях ВВС Одесского военного округа. Старший лейтенант. Дмитрий Алексеевич Заикин. Родился 29 апреля 1932 года в селе Екатериновка Сальского района Ростовской области. В 1951 году окончил 10 ростовскую спецшколу ВВС. Год проучился в Армавирском военном авиационном училище летчиков, а затем был переведен во Фрунзенское военное авиационное училище летчиков 73-й воздушной армии Туркестанского военного округа. Окончил училище с квалификацией военный летчик-истребитель. Служил в частях ВВС, дислоцировавшихся на Дальнем Востоке и в Белоруссии. Анатолий Яковлевич Карташов Родился 25 августа 1932 года в селе Первое Садовое Садовского района Воронежской области. В 1952 году окончил Воронежский авиационный техникум по специальности техник-механик авиамоторостроения. Одновременно обучался в Воронежском аэроклубе где получил право пилотировать самолёт. В 1954 году окончил Чугуевское военное авиационное училище лётчиков, служил в частях ВВС Северного военного округа. Старший лейтенант. Владимир Михайлович Комаров. Родился 16 марта 1927 года в Москве. В 1945 году окончил Московскую спецшколу ВВС. Учился сначала в Борисоглебском авиационном училище летчиков, а затем в Батайском военном авиационном училище летчиков имени Серова, которое окончил в 1949 году. Служил летчиком-истребителем в частях ВВС на Северном Кавказе и в Прикарпатье. В 1959 году окончил Военно-воздушную академию имени Жуковского. С 3 сентября 1959 года до зачисления в отряд космонавтов служил помощником ведущего инженера испытателем третьего отделения пятого отдела научно-исследовательского института ВВС в посёлке Чкаловский в Подмосковье инженер капитан Алексей Архипович Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Тисульского района Кемеровской области В 1955 году окончил 10-ю военную авиационную школу первоначального обучения лётчиков в городе Кременчуге по комсомольскому набору, а в 1957 году Чугуевское военное авиационное училище лётчиков. Служил в частях ВВС Киевского военного округа, а затем в частях ВВС группы советских войск в германии к моменту зачисления в отряд космонавтов имел налет двести семьдесят восемь часов в отряд пришел в звание лейтенанта правда уже двадцать восьмого марта тысяча девятьсот года ему было присвоено следующее воинское звание григорий григорьевич нелюбов родился Тридцать первого марта по документам пятого апреля 1934 года в городе Парфирьевка Евпаторийского района Крымской области. В 1954 году окончил среднюю школу в городе Запорожье. Еще в девятом классе поступил в Запорожский аэроклуб, который окончил одновременно со школой освоил самолёт Як-4, налетав 50 часов. В 1957 году с отличием окончил Ейское военно-морское авиационное училище. Служил в частях ВВС Черноморского флота старший лейтенант. Андриан Григорьевич Николаев. Родился 5 сентября 1929 года в деревне шошилы мариинско посадского района Чувашии. В 1947 году окончил Мариинско-Посадский лесотехнический техникум и получил специальность техник лесовод. Работал мастером лесозаготовок Треста южно в деревянском леспромхозе прионежского района Карелии. В 1950 году окончил школу воздушных стрелков при Кировобадском военном авиационном училище летчиков имени Хальзунова. В 1952 году окончил один курс Черниговского военного авиационного училища летчиков 69-й воздушной армии. А в 1954 году Окончил Фрунзенское военное авиационное училище летчиков 73-й воздушной армии Туркестанского военного округа. Служил в авиационных частях Ржевского корпуса ПВО. Старший лейтенант. Павел Романович Попович. Родился 5 октября 1930 года в селе Узин Узенского района Киевской области. В июле 1947 года окончил семь классов и ремесленное училище в городе Белая Церковь, получил квалификацию столяр пятого разряда. В 1951 году окончил индустриальный техникум трудовых резервов в городе Магнитогорске. В том же году окончил Магнитогорский аэроклуб, где получил навыки. Пилотирование самолёта УТ-2. В 1952 году окончил один курс Сталинградского военного авиационного училища лётчиков. Затем учился в 52-м военном авиационном училище лётчиков в посёлке Воздвиженко на Дальнем Востоке, но не закончил училище из-за его расформирования в 1953-1954 годах курсант военной офицерской авиационной инструкторской школы ВВС в городе Грозный служил в частях ВВС Северного и Московского военных округов капитан Марс Закирович Рафиков родился 29 сентября 1933 года в селе Бегабат Джалалабадской области Киргизии. В 1951 году окончил Ленинабадскую спецшколу ВВС, а в 1954 году 151 военное авиационное училище летчиков. По окончании училища служил в авиачастях Московского округа ПВО В городе Орёл летал на самолётах Миг-17, Миг-17Ас, Миг-17Ф старший лейтенант Герман Степанович Титов родился 11 сентября 1935 года в селе Верхняя Жилина Косихинского района Алтайского края. В 1955 году окончил 9-ю военную авиационную школу первоначального обучения летчиков, а в 1957 году Сталинградское военное авиационное училище летчиков. Получил диплом с отличием и квалификацию «военный летчик». Освоил пилотирование самолетов Як-11, Як-18, МиГ-15, Мик 15 бис Служил в авиации Ленинградского военного округа. Старший лейтенант. Валентин Игнатьевич Филатьев. Родился 21 января 1930 года в деревне Малиновка Ишимского района Тюменской области. В 1951 году Окончил Ишимское педагогическое училище и получил диплом учителя начальных классов. В 1955 году окончил Сталинградское военное авиационное училище летчиков по специальности «Эксплуатация и боевое применение самолетов и их оборудование». Служил в авиационных частях московского округа ПВО в городе Орел. Старший лейтенант. Евгений Васильевич Хрунов Родился 10 сентября 1933 года в деревне Пруды Воловского района Тульской области. В 1952 году Окончил Иваньковский сельскохозяйственный техникум по специальности механизатор сельского хозяйства. В 1956 году окончил Батайское военное авиационное училище летчиков в Краснодарском крае по специальности эксплуатация и боевое применение самолетов и их оборудование. Служил в истребительной авиации Одесского военного округа в одном звене с Виктором Горбатко, старший лейтенант. Георгий Степанович Шонин родился 3 августа 1935 года на Украине в городе Ровеньки Луганской области. В августе 1952 года окончил два курса Одесской спецшколы ВВС. После ее расформирования был направлен в Ейское военно-морское авиационное училище, где в 1953 году окончил подготовительные курсы и получил среднее образование. В 1954 году окончил один курс в 93-м военно-морском авиационном училище на станции Лебяжье в Ленинградской области. Освоил пилотирование самолётов Як-11 и МиГ-15 над морем. Летом 1954 года проходил морскую практику в Кронштадте на паруснике Седов, линкоре «Октябрьская революция» и крейсере «Адмирал Макаров» для ознакомления с силами взаимодействия. После сдачи экзаменов был распределён на второй курс Ейского военно-морского авиационного училища. Окончил училище в 1957 году по второму разряду с квалификацией военный лётчик. Служил в авиационных частях сначала Балтийского, а затем Северного флота. Старший лейтенант Как видим, биографии большинства из первой двадцатки умещались в 1960 году буквально в пару-тройку строк – родился, учился, служил. Высшее образование к моменту зачисления в отряд имели лишь Беляев и Комаров. К тому же Беляев имел и опыт участия в боевых действиях. При зачислении в отряд космонавтов одному из слушателей было 34 года, еще одному – 32 года, двоим по 30 лет, одному – 29, троим по 27, двоим по 26, семерым по 25, двоим по 24, одному – 23 года. Из двадцатки один имел воинское звание майор, двое были капитанами, один лейтенантом, а шестнадцать слушателей имели звание старшего лейтенанта. Иногда этот набор так и называется «Отряд Старлеев». Сразу после зачисления в отряд слушатели-космонавты приступили к занятиям тренинджерная база практически отсутствовала, поэтому основное внимание уделялось физической подготовке. Специальных занятий по устройству корабля, по функционированию бортовых систем, по физике, математике, астрономии, астрофизике, звездной навигации и так далее было существенно меньше. Впрочем, От первых советских космонавтов тогда большего и не требовалось. Им надо было доказать, что человек может жить и работать в космическом пространстве. А все остальное должны были сделать те, кто придет им на смену. Летом 1960 года в составе советского отряда космонавтов была сформирована шестерка тех, кто проходил ускоренную подготовку к полёту. Кому-то из них и предстояло пилотировать первый «Восток». Остальные продолжали тренировки по обычному графику. Первоначально в «шестёрку» были включены Валентин Варламов, Юрий Гагарин, Анатолий Карташов, Андреян Николаев, Павел Попович и Герман Титов позднее состав группы претерпел некоторые изменения из нее выбыли по медицинским показаниям карташов и варламов у первого при испытаниях на центрифуге при восьмикратной нагрузке обнаружили петихии точечные кровоизлияния а второй при неосторожном прыжке в воду во время купания получил травму шейного позвонка долго лежал на вытяжке но полностью оправиться от травмы не смог. Вместо выбывших в состав шестёрки вошли Валерий Быковский и Григорий Нелюбов. К концу 1960 года все шестеро были готовы к полёту.